Часть вторая. Если вас воскресили. Глава 1. Катюха, подъём. Хватит валяться, нас ждут великие дела. Катька, я же сказал, будильник поставить. В Ополь браться заставил поморщиться и понадёжнее спрятаться под одеяло. Заодно там я нашла спасение от Тузика, который никогда не упускал возможности вылезти всё, до чего дотягивался. А при желании он дотягивался везде. Даже одеяло не становилось ему помехой. Как же я хочу спать. Катька, вставай, или без тебя уеду. Астыр не какой. И куда же это он без меня собрался? Память с утра буксовала, но почти сразу я вспомнила и о шашлыках, и о даче, куда мы собирались всю последнюю неделю. Шашлыки. М-м. Встать, что ли? Который час, кстати. Стянулась головой одеяло, нашла взглядом будильник и поморщилась. Этот бессовестный гад, числящийся в моих родственниках, начал шуметь за три минуты до будильника. Вот вечно он так. И никуда он без меня не уедет, это я точно знаю. А все потому, что едем мы на дачу не куда-нибудь, а к моей подруге. Лениво погладила Тузика за ухом. Заслужила в ответ довольное повизгивание и активное виляние хвостом. И вдруг зависла. Рука. Моя правая рука. Левой рукой заторможенно выключила зазвеневший будильник, не прекращая, с потусторонним ужасом рассматривать своё правое запястье. Это... Это... А-а-а! Завержала я больше от неожиданности, чем от страха. такого просто не могло быть. Не могло. Кать, ты чего? Таракана увидела? В приоткрытую дверь заглянул братишка, с недоумением осмотрел меня, затем комнату и следом снова потрясённую меня. Или паука? Паш. Я торопливо спрятала за запястье с татуировкой рода Аверьер под одеяло и поплотнее закутавшись, проблеяла. Паш, какой сегодня день? Воскресенье. Кать, ты чего? Переспала? А число? 25-е. Катюх. Брат с озадаченным видом подошёл ближе, сел на кровать и как в детстве по-дружески толкнул меня плечом. Кошмар приснился? Кажется, да. Кошмар. приснился. Глупо моргая, я не могла заставить себя снова посмотреть на запястье. Этого не может быть. Не может, не может. Паш, ты иди. Я это сейчас, ага. Кофе сделать. Послушно встав и направившись к двери, Пашка всё равно пару раз обернулся, недовольно хмурясь. Или валерианки Кажется, в аптечке что-то было. Накапать? Нет. Кофе два. Чего два? Две кружки. Удивив брата снова, мотнула я головой. Что-то я себя как-то не так. Тогда, может, никуда не поедешь? Нет, выкрикнула я и подняла на брата взгляд, полный ужаса. Поеду. Так, стоп. Тебе что приснилось? кошмар. Я решила стоять на своём до последнего. Никто не заставит меня рассказать правду, потому что это не может быть правдой. Не может. А зловерный внутренний голос шепнул: "А как же татуировка?" "А нет её, это галлюцинация". "А почему тогда прячешь руку?" "А потому что заткнись". отнув головой, я вытащила из-под одеяла левую руку и настойчивым царственным жестом отправила брата на кухню. То есть просто ткнула пальцем в сторону двери. Кофе. Я хочу кофе. Хотя что я на самом деле хочу, так это понять, что со мной происходит. Действуя всё ещё немного заторможена, переоделась в футболку и спортивный костюм. Отстранённо отмечая, что спала в той самой пижаме, которая была в ночь похищения. И если бы не странный кулон на шее, татуировка рода, да более чем реалистичные воспоминания о днях, проведённых в ином мире, я бы решила, что просто сошла с ума. Но с ума я вроде бы не сошла. Жаль. Но что тогда произошло? Кулон с шеи сниматься отказывался. Застёжки я не нашла, а затейливая золотая цепочка через голову не снималась. В итоге пришлось смириться. Естественно, временно. Вот только при ближайшем придирчивом рассмотрении в зеркале и подключении немалой доли фантазии к луну роза из отполированного темно-серого камня с кремовыми, невероятно тонкими, практически невесомыми, но очень крепкими лепестками был опознан мною как розочка. Нежная, теплая и по странным ощущениям рождающемуся где-то в глубине души невероятно родная. Вывод был невероятным, но почти логичным. Неужели вместо казни лорды решили меня отблагодарить возвращением, оживлением розой? Нет, не укладывается. Кать, ты там заснула? Кофе налит и уже остывает. Иду. бросила последний взгляд на запястье, недовольно поморщилась и задумалась, как бы скрыть сие великолепие от посторонних глаз. Объяснять всем страждущим, когда я успела сходить в тату-салон и что это значит, не хотелось. В итоге в ящике с мелочью нашлся напульсник, валявшийся там со времён моих подростковых увлечений, который вполне неплохо справился с задачей. Хорошо, что не выбросила, хотя давно порывалось. В одно время у меня была целая коробка разнообразных напульсников, а сейчас всего 5 штук осталось. Чему я искренне рада. Из комнаты выходить во внешний мир не хотелось, хоть трясни. Но я подавила в себе молодошное желание отсидеться под одеялом до лучших времён и решительно отправилась на кухню, где уже вовсю витали кофейные ароматы. Я не страус, и поэтому прямо сейчас рискну и выясню, Действительно ли отсутствовала всего часть ночи и почему брат ведет себя, словно ничего не произошло? Я бы с радостью списала свои невероятные похождения в ином мире на дурной сон, но татуировка никуда пропадать не торопилась. Как и кулон. Он, едва уловимый теплый капелька, лежал чуть ниже ключиц, странным образом поддерживая и придавая решимости. И все-таки зачем род оставил мне татуировку? В голову не приходила ни одна дельная мысль. Я начинала нервничать все сильнее и в конце концов поняла, что мне жизненно необходимо высказаться. А кому мне еще высказываться, как не брату? Скептик, непробиваемый реалист и, ко всему прочему, дипломированный психиатр. Паша. Грозно заявила я прямо на пороге кухни и сурово поджав губы, осмотрела стол, где кроме тарелок с завтраком стояли целых 3 кружки с кофе. Скажи мне, как специалист. По человеку сразу видно, что он чокнулся. Ты сейчас себя имеешь в виду? Пашку удивлённо взломил бровь, а когда я села напротив и содружевно кивнула, внимательно меня осмотрел. Приподнял вторую бровь, заставив нервно сглотнуть, и насмешливо ответил. «Сразу видно не всегда, но, зная тебя с пеленок, отвечу как на духу. Ты здорова. А что, есть сомнения?» «Есть». Я была серьезна как никогда, но кофе так вкусно пах, что я решила сначала немного отпить, чтобы смочить пересохшее горло, а затем продолжила. Сегодня ночью мне приснился сон. Я прожила в нём несколько дней и могу вспомнить практически каждый час и минуту. Кстати, сегодня точно 25. -е? Точно. Что за сон? Брат без совестинно со аппетитом завтракал, но тем не менее внимательно меня слушал. Совсем кошмарный? Нет, скорее сказочный. Сначала меня убили, а потом я стала привидением. Вот привидением я там и развлекалась. Вспомнив парочку эпизодов из своих призрачных развлечений, сдавленно фыркнула. Но был один момент. Чтобы меня не убили окончательно, один тамошний темный лорд предложил принять меня в род. В общем, я согласилась. Поддавшись интуитивному порыву, я стянула на пульсник и предъявила брату запястье. «Это метка рода. Ты ее видишь?» вижу птоировку в виде звёзд, линий и треугольников. Пашка заинтересованно перегнулся через стол, взял мои запястья, аккуратно потёр кожу, а затем удивлённо констатировал: Она старая. Но стоп. Вчера же её не было. Значит, я не чокнулась? Хм. А чем сон закончился? Меня там замуж вынуждали выйти, а я слегка против была. Я попыталась объяснить ситуацию вкратце, тщательно подбирая слова. При этом сама понимала, как нелепо всё звучит, но по-другому просто не получалось. Разбудила весь их умерши род и оставила разбираться между собой. Ушла в горы, а там меня настиг чёрный магический смерч. Больше ничего не помню, проснулась. Выдохнула, кисло улыбнулась. отмечая, как глубоко задумался братишка, перевела тоскливый взгляд на вторую кружку с кофе и поняла, что пора опустошить и её. А братишка всё молчал. Паш, я не знаю, что думать. Я там прожила практически целую неделю, понимаешь? Неделю. А на самом деле всего одну ночь. Может, и меньше. Глубокомысленно отметил Пашка и задумчиво отпил из своей кружки. «Может, у нас с ними просто разные временные потоки? Так бывает». «Э-э-э... А... что?» Я опешила настолько, что могла только глупо моргать. Даже рот закрыть сил не осталось. «Что?» — словно не сказал ничего странного, спокойно переспросил Пашка. «Кать, не хочу тебя пугать». но уже давным-давно научно доказано существование иных раз и миров. Что? Не знаю. Слышали ли мой вопль соседи? Ну вот Тузик точно его слышал, потому что радостно залаял в поддержку. Я же прохрипела. Ты что такое сейчас сказал? Повторяю для глухоньких и не проснувшихся. Братишка Страну усмехнулся. и норвоучительно, подняв палец, продолжил. «Иные миры существуют, это доказано. Просто это секретная информация. Десять процентов сказок, фэнтези-романов и фильмов основаны на рассказах очевидцев и реальных событиях. Удивлена?» «Очень». Судорожно кивнув, я подняла на него полные страха глаза. «А ты откуда знаешь?» «Я психиатр, Кать». практикующий. Я много чего знаю. А ещё у меня в преподавателях был невероятно умнейший профессор Кнопин. Вот только он не человек. Он гном. Кто, подавившись воздухом, я вытаращила на брата глаза. Я прямо сейчас схожу с ума? И это мой брат. Скептически относящийся ко всем моим увлечениям аниме и фэнтези Реалист и скептик до мозга костей. И он сообщает, что его препод гном. Кать, глаза на место верни, а то выпадут. Да. Ярогор Владиславович, гном. Мне повезло, я это знаю. Дело в том, что именно он курировал мой диплом, и именно мне посчастливилось пройти практику на его родине. Кать, я тебе сейчас это всё рассказываю, но надеюсь, Ты понимаешь, что это секрет. Большой секрет. Понимаю. Сглотнуть вязкую слюну получилось далеко не сразу. Вдох, выдох. Катя, возьми себя в руки. Но даже после этих невероятных новостей я не удержалась от уточняющего вопроса. Паш. Практика твоя. Это когда 3 года назад тебя не было целых 2 месяца? Тогда? Да. Я проходил практику в его мире. И знаешь, после неё все эти фэнтези, которые читают твои подружки, это такая ерунда. Иронично хмыкнув, Пашка допил кофе. Так что я не слишком удивлён тем, что и ты мудрилась посетить иной мир. Просто не все об этом помнят. Тебе повезло. А ещё повезло, что вернулась. Только Кать не рассказывай никому. В лучшем случае не поверят. Я уже проверял. Я заторможенки внула и снова потянулась к уже пустой кружке. Сначала попыталась выпить, но лишь спустя пару секунд поняла, что там ничего нет. Вот так, братик, психиатр. Кать, отвисни. Мы на шлыки едем. Едем. На шашлыки мы всё-таки съездили и даже съели их. С друзьями пообщались, тузиков выгуляли. Вполне насладились тёплым солнечным днём. Вот только всё это время у меня не шли из головы слова брата. Все слова. Все обо всём знают, но молчат. Забавно. Мы уже ехали домой, когда я решила немного расширить свой кругозор. а магия на земле есть? Кать, я в этом не специалист. Братишка небрежно пожал плечами, словно для него само слово магия было сродни чему-то пустому и нелепом. Я не маг, я врач. Тебя это так заинтересовало? Хочешь проконсультироваться у специалиста? Думаешь, стала магичкой? Задав на один мой вопрос кучу своих, причём почему-то недовольным тоном, Брат снова меня ошарашил. «То есть это возможно?» «Возможно», — хмуро согласился Пашка и невероятно серьёзным тоном продолжил. «Кать, ты, наверное, не поймёшь моё желание оградить тебя от этого, но я бы рекомендовал тебе забыть всё произошедшее и просто жить дальше. Ты жива, невредима и в своём уме. Ты вернулась. Что тебе ещё надо? Или хочешь спровоцировать мироздание? чтобы оно отправило тебя обратно? Нет. Испуганно открестилась я от не самой приятной перспективы и замотала головой. Там псих на психе. Да после того, что я там натворила, они от меня в 3 секунды мокрого места не оставят. Или ты думаешь, я просто так домой рвалась? Скажу тебе нет. Дома хорошо, живой ещё лучше. И если бы не эта татуировка, из-за которой одни проблемы, Я бы вообще в ус не дула. Но Паш, я тоскливо вздохнула и изобразила на лице максимум страдания. Я не знаю, чего ждать и к чему готовиться. А что, если это всего лишь отсрочка, и со дня на день за мной нагрянет род, чтобы наказать? Что если они только и ждут момента, чтобы ударить из под тишка? А ведь теперь я живая, и меня можно убить. Всех нас можно убить. Внимательно слушая мои не самые глупые выводы, Пашка хмурился, но взгляда от дороги не отрывал. Я знала это выражение лица. Сейчас мой начитанный, сообразительный и невероятно разносторонне информированный брат всё очень тщательно взвешивал и искал выход из сложившейся ситуации. И я точно знала: он его найдёт. Ведь это Пашка. Минут через 10 братишка тихо вздохнул и проговорил: Ладно. Покажу я тебя Ерогору Владиславовичу. Он, конечно, не маг, но связь у него будь здоров. Только учти, будешь об этом болтать, тебя вычислят в момент. Они не любят болтунов. Они? Непонимающе нахмурилась я. Они, многозначительно повторил братишка. Кать, на земле живут не только люди. На нашей планете-матушке кто только не живёт. Хотя ладно. Сначала с визитом к Ерагору, а там видно будет. И он совсем неожиданно сменил тон на ироничный. Ты со своими иномирными похождениями ещё не забыла, что вроде как работаешь. Не забыла, отмахнулась я от напоминания, не прекращая с надёжной просверливать в братишке дырки. Он мне точно поможет. Кать, не обещаю, но попытаться стоит. Мы свернули во двор, и Пашка приказным тоном выдал. Все. Давай выбрасывай с головы подсторонние мысли и думай о насущном. О чем? Я удивленно сдернула брови. Например, о том, кто сегодня будет мыть посуду. Ха! Это простое и невероятно родное заявление так меня рассмешило, что я действительно смогла отбросить гнетущие мысли в дальний угол. и заняться повседневными делами. Пашка был прав, как и всегда. Необходимо сосредоточиться на текущих заботах, а магические заморочки оставить тем, кто в них понимает. Даже если род решит наказать меня с особым садизмом, то трясись я или не трясись, все равно ничего не смогу сделать. Значит, для начала необходимо выяснить, грозит ли мне какая опасность, и если грозит, то тогда и заняться решением уже нескольким. Следующие проблемы. А пока пусть выкусят. У меня есть дела поинтереснее, чем трястись в ужасе, ожидая наказания. Посуду мыть пришлось всё-таки мне. И неудивительно, ведь я почти всегда её мыла. Уже третий год мы с братом жили в бабушкиной трёхкомнатной квартире, при первой же возможности съехав от родителей. С бредками было классно. Можно полениться, забить на взрослые проблемы, поклянчить на карманные расходы и много чего еще. Но родители — это родители. Не задержаться у подружки допоздна, не на свиданку в 10 часов вечера сходить. Папа-хирург и мама-терапевт, работающий в приемном отделении больницы экстренной помощи. Кошмар любого подростка. Каких только ужасов я не слышала, когда они начинали с красочными подробностями рассказывать о том, кого и в каком состоянии привезли ночью на скорой. А всё потому, что сыновья и дочери не слушаются своих умудрённых опытом родителей и встречаются не с теми и не там. Ни я, ни Пашка ни разу не давали повода усомниться в правильном воспитании. Но когда раз за разом и день за днём это самое воспитание подвергалось испытанием байками из приёмника, это начинало не просто надоедать, а по-настоящему раздражать. Поэтому когда 3 года назад бабушка по состоянию здоровья решила переехать к нам, у нас с братом появился долгожданный шанс наконец-то пожить отдельно. Пришлось выслушать море нотаций, наставлений и норовоучений, буквально подписать контракт о хорошем поведении с собственной кровью, чтобы получить заветные ключики от бабулиной квартиры и вдохнуть в воздух свободы и взрослой жизни полной грудью. И за это время ни я, ни Пашка еще ни разу не пожалели об этом. Тогда же мы договорились между собой, что ни он, ни я не будем водить своих друзей домой. Хочется погулять и потусить, пожалуйста, но только не дома. Кафе, бары, клубы, дискотеки и съёмные квартиры на любой вкус и кошелёк. Дом это дом. Наш с ним общий и больше ничей. Естественно, мы прекрасно понимали, что когда-нибудь Пашка женится, а я выйду замуж. Но пока ни у него, ни у меня на горизонте подходящих кандидатур не мелькало, а потому и не возникал вопрос, как мы будем делить квартиру. если такое случится. Как случится, так и задумаемся. Вечер прошёл тихо и незаметно. Пока поужинали, пока прибралась, пока Тузика выгулила, до да назавтрашний день одежду подобрала, не заметила, как устала. Сил осталось только на душ. Да и на него не очень много. Лениво она мылила руку, неторопливо перешла на грудь, затем на живот. И тут поняла, что срочно надо присесть. Жама от аппендицита на положенном ему месте не было, совсем ни сантиметрика. Сердце пропустило удар. Несмотря на горячую воду, по лбу скатилась холодная капля пота. Желудок сжался в ледяной ком, а в голове уже поселилась дикая, и я бы даже сказала, жуткая мысль. Неужели ко всему прочему я теперь ещё и дественница? А ведь что-то такое звучало в условиях воскрешения. Ноги подкосились, и я предпочла сесть, прежде чем торопливо продолжить обследование своего тела. К своим 22 годам я обзавелась немалым количеством шрамов, чтобы сейчас заняться их поиском. Но ни шрама на коленке от неудачного падения со скейта в 14, ни шрама на локте от ветки на ролёвке в 18, ни ещё десятка небольших, но памятных я не обнаружила ни одного. Стон вышел непроизвольным, но протяжным и невероятно тоскливым. Факт на лицо. Мне дали абсолютно новое тело. Оставался крохотный шанс что обновили меня лишь снаружи, а не целиком, как грозились. Но проверить это прямо здесь и сейчас я не решилась. Решено. Завтра же запишусь на приём к гинекологу и узнаю всё от профессионала. Прохладный душ прямо в лицо немного примирил с действительностью. Да и в принципе, после 15 минут глубокого и размеренного дыхания Открытие оказалось не слишком уж страшным и очень даже решаемым. Так что я наконец задомылась и отправилась в кровать. А уже засыпая, отстранённо порадовалась, что с последним своим кавалером рассталась 2 недели назад, и мне не надо выдумывать ни ведь что, чтобы объяснить необъяснимое. Особенно после всего того, что между нами было. А было многое. Вот и прогуливаюсь я после этого по другим мирам. Иные жалуются, что дественность пропадает, а мне, как в самой нелепой сказки, свезлу за троих. Вернули. Утро встретило непогодой. За окном неприятно моросило и задумчиво хмурились тучи. Таким же хмурым было и настроение. Кто бы мог подумать, что я буду с тоской вспоминать дни, когда была призраком. Призраки не спят, Призраки не устают, а ещё призраком не надо выгуливать Тузика. Потеплее одевшись и радуясь, что хоть вчера было солнышко, и мы успели прогреть свои косочки, потому что солнышко в Архангельске выглядывало только по великим праздникам. Я стояла в крохотной рощице за домом и наблюдала, как Тузик неторопливо обходит свои владения, состоящие из трёх берёз и семи сосен. Вы, Тузика всегда выгуливала я. исключая редчайшие форс-мажоры. Около года назад я нашла его крохотным щенком на помойке. Маленький слепой комочек, выброшенный умирать. Мысленно прокляв того, кто посмел совершить подобное, я забрала его домой. Тщательно вспоминая всё, чему меня учили в медучилище, я сумела сначала реанимировать, выходить и выкормить почти отошедшее в иной мир существо, а затем и вырастить его до состояния лучший и самый преданный друг. Несмотря на то, что в медучилище я окончила с красным дипломом, по большому счёту, выполняя желание родителей, медиком я так и не стала. Много было сказано слов, ещё больше приложено сил, но стоило мне получить заветные для родителей корочки, как я окончательно поняла, что пора начать жить собственным умом и жизнью. Я никогда не хотела спасать чьи-то жизни ежедневно, выслушивать жалобы на больные суставы, ставить уколы, возить на процедуры и выполнять всё то, что полагается среднему медицинскому персоналу в лечебных учреждениях. И уж тем более я не планировала повышать свою квалификацию до врача. Поэтому, когда по счастливой случайности подруга подруге предложила мне место тураператора в крупном турагентстве, я ухватилась за эту работу обеими руками. о чём ни разу не пожалела. Конечно, я понимала, что это не идеальный вариант, и необходимо думать о будущем, ведь сегодня турагентство есть, а завтра его нет, но пока меня всё устраивало. «Тёмная», — недовольным хриплым басом прозвучала за спиной, вырывая меня из неторопливых раздумий, и я, вздрогнув от неожиданности, торопливо обернулась. «Чья ты?» Отступила я машинально. После противостояния тёмным оверьерам я думала, что меня невозможно напугать. Но этот мужчина одним своим видом вызывал неосознанный страх, который рождался где-то на животном уровне, минуя сознание. Весь чёрный, небритый, большой, и совсем не смягчали в впечатлении не строгий деловой костюм, не скучающее выражение лица, неполнейшее бездействие. когда я отступила ещё. Он лишь тихо хмыкнул и повторил: "Чья ты?" В смысле? Из какого ты рода? Терпеливо уточнил черноглазый бринет, а когда я непонимающе сморгнула, чувствуя себя окончательно поглупевшей, с раздражением добавил: "Ты тёмная, я вижу. Как называется род?" Э-э а... "А верьеры?" сдавленно пробормотал я, мысленно понимая, что веду себя глупо. Зачем спрашиваю? Он-то не знает, он-то ответа ждёт. "Не слышал". Незнакомец недовольно прищурился, шагнул ко мне и зачем-то принюхался, как зверь. Огромный дикий зверь с неизвестными намерениями. Стало ещё страшнее. И я лихорадочно соображая, что кричать в таких случаях: спасите, помогите на силуют или всё-таки пожар, спасайтесь кто может, пыталась прикинуть пути отступления. И тут ко мне на помощь подоспел тузик. Заградив меня своим поджарым телом, почти чистокровный питбуль чуть приник к земле и угрожающе зарычал, обнажая на странного незнакомца все свои немаленькие зубы. Когда я называла Петика Тузиком, я даже представить не могла, что из крохотного лопоухого чуда вырастет мощное, мускулистое чудовище, пугающее окрестную шпану одним своим видом. Вот только по характеру моё грозное свидо чудовище было чудовищно ласковым, и больше всего Тузик обожал меня, Пашку, случайно упавшую со стола колбасу, родительского кота и соседских внуков. Только-только пошедших в ясле. О том, что Тузик может ещё и заступиться за меня, да ещё и так грозно, я узнала только что. "Собаку убери". Совсем как зверь оскалился в ответ Черноглазый, затем глухо рыкнул на Тузика, чем потряс меня окончательно, но следом вполне человеческим тоном добавил: "Не трону я тебя, я из смотрящих. Почему без регистрации?" регистрации я чувствовала себя не просто глупо, а сверхглупо. Какая к лешему регистрация? Прописка, что ли? Где живёшь? На меня посмотрели самые чёрные и требовательные глаза, которые я когда-либо видела. И против воли я ответила: "Здесь, пятый дом. Давно? 3 года. Выдавила я с трудом и сглотнула, потому что потусторонний страх проходить не торопился. Лорды тоже были порой страшными, но этот... этот был просто жутким. А тип в чёрном откровенно удивился моему ответу. Нахмурился, взгляд стал ещё пронзительнее, затем он явно принял решение и приказным тоном отчеканил. «Тебе необходимо пройти регистрацию». Из нагрудного кармана была извлечена визитка. Но стоило незнакомцу протянуть ко мне руку, как Тузик снова угрожающе зарычал. Мужчина поморщился, смерив моего питомца каким-то странным задумчивым взглядом, а затем вновь сосредоточился на мне. На визитке адрес нашего офиса в этом городе. Работает круглосуточно. Придёшь в течение дня и зарегистрируешься. Если проигнорируешь мой совет, тебя найдут и приведут на регистрацию принудительно. Подождал пару секунд, явно оценивая эффект от сказанного, тихо хмыкнул и вкрадчиво, доверительным тоном добавил: Принудительно не рекомендую. Хорошо. Я старалась говорить уверенно, но голос дрожал против моей воли. Я приду. Визиточку на землю положите. Смотрящие не трогают тех, кто не преступает закон, туманно проговорил Брюнет, но визитку на землю положил. Не забудь сегодня. И ушёл. Просто развернулся и ушёл, оставляя меня одну со своими запутанными мыслями в полнейшем замешательстве. Неужели это один из тех, о ком предупреждал меня Пашка? Как-то слишком быстро и жутко. реалии земли, недоступные простым людям, вырвали из мою новую жизнь. Я бы, наверное, ещё долго простояла под противным моросящим дождём, перебирая в памяти каждое слово и движение жуткого незнакомца и позабыв обо всём остальном, но проявивший себя с неведомой стороны тузик, настойчиво боднул меня своим широким бум под колено, напоминая, что пора домой. И не только домой, На работу тоже пора. Чёрт. На работу